Восьмое. Все было полно слухами. Говорили, что три полка баварских передались, что немцы и испанцы взбунтовались, и сам Наполеон ускакал во Францию. Решительные бои близились. Передавали слова генерала Раевского. «Лучший способ закрыть себя от неприятеля — есть разбить его». В июле одно известие поразило лицейских. Северная почта переходила из рук в руки, армия Багратиона соединилась с армией Барклая. Помог этому Раевский, который командовал авангардом Багратиона. 11 июля Багратион приказал ему атаковать армию маршала Даву, чтобы задержать неприятеля, без чего армии не могли соединиться. У Раевского было 10 тысяч солдат против 60 тысяч неприятеля. Бой шел вокруг пруда. Во время последней атаки смоленский полк шел к плотине без выстрела, с примкнутыми штыками, под неприятельским огнем, но, подойдя к самой плотине, наткнулся на сильную неприятельскую колонну. Раевский, уезжая в армию, взял с собою при общем беспорядке своих сыновей. Старшему, Александру, минуло 16 лет. Меньшому, Николаю, еще не исполнилось 11. Он записал их в один из своих полков. Во время атаки Раевский пошел с сыновьями в голове колонны. Младшего он вел за руку. В одну из атак убили знаменосца. Знамя лежало на земле рядом с убитым. Старший Александр поднял знамя. Войска бросились и опрокинули неприятели Багратион достиг цели. Отныне соединению обеих армий под Смоленском враг не мог помешать. На вопрос отца, знают ли сыновья, для чего он взял их в бой, Меньшой ответил, «Чтобы вместе умереть».